554. -я. Матерь Агни-йоги Секрет в том, чтобы темную полосу жизни уметь переждать достойно использую. Для того, кто бесповоротно решил путь свой к плодыке, полезно без исключения все. И хорошее, и плохое, и радость, и горе, нужда и достаток, и день и ночь, и люди и уединение от людей. Это тоже надо понять, и, а главное — поверить. поверить до конца, что рука ведущего направляет ко благу. В этом доверии кроется огромная сила, дающая радостную возможность все пережить и внутренние сокровища приумножить. Незабытые не оставлены, но в постоянной заботе того, кто ведет, это следует помнить ежеминутно.